Книга первая. Древняя философия. Часть первая. Досократики. Глава 1 Возникновение греческой цивилизации. Во всей истории нет ничего более удивительного, И ничего более трудного для объяснения, чем внезапное возникновение цивилизации в Греции. Многое из того, что создает цивилизацию, уже существовало в течение тысячелетий в Египте и Месопотамии и распространилось оттуда в соседние страны. Но некоторых элементов не недоставало, пока они не были восполнены греками. Чего они достигли в искусстве и литературе, известно каждому. Но то, что они сделали в чисто интеллектуальной области, является даже еще более исключительным. Они изобрели математику, науку и философию. Арифметика и кое-что из геометрии были уже у египтян и вавилонян, но по преимуществу в форме чисто эмпирических правил. Дедуктивное умозаключение из общих посылок — греческое нововведение. На место простых летописей они впервые поставили историю. Они свободно рассуждали о природе мира и целях жизни, не обремененные путами какого-либо традиционного ортодоксального учения. Происшедшее было настолько удивительным, что люди до самого последнего времени довольствовались изумлением и мистическими разговорами о греческом гении. Однако вполне возможно научное понимание развития Греции, и такое исследование стоит затраченного времени. Философия начинается с фалеса. К счастью, можно легко установить, когда он жил, так как Фалес предсказал затмение, происшедшее согласно подсчетам астрономов в 585 году до нашей эры Философия и наука, они сперва не разделялись, возникли таким образом в начале VI века. Что же происходило в Греции, и в соседних странах, в предшествующий этому период? Об этом можно говорить только предположительно, но в наш век, благодаря археологии, у нас гораздо больше знаний, чем было у наших дедов».